Пространственное значение сотрудничества. 13 октября 30. -го. Еще раз буду просить всех участников задуматься над тем, что есть великое сотрудничество. Привожу пример данный учителям. Силы, действующие друг против друга, взаимно уничтожаются. Силы, действующие параллельно в том же направлении, являются сумму этих энергий и силы, действующие врос.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 не умолен в истинном сотрудничестве, и лучше может помочь тот, кто больше знает и видит. Чем невежественнее человек или народ, тем меньше сотрудничества в нем. Кто же захочет навязать себе ярлы глупости и невежества? Поговорка «Моя хата с края» очень показательна. Но хата с края и останется во всем с края.